Глава 64. Мольбы о помощи. Аксель. Испытывал сильное переживание, когда спешным шагом направлялся вместе с отцом к главному выходу. Папа молчал, усиленно над чем-то размышляя и не отставая от меня. Рабочие уже находились возле снесенной стены и делали замеры, кланяясь при нашем появлении. Видимо, слуги, наблюдавшие происходящую ранее картину и мое яростное состояние, решили сами заняться восстановлением порядка, не дергая меня при этом. С Рагнара сейчас вообще было нечего взять. Его состояние оставляло желать лучшего. Могу посоветовать тебе лишь одно, тихо произнес отец. Не стоит пытаться сгладить возникшую проблему или о чем-то умалчивать. Нужна только правда, какой бы горькой она ни была. Я знаю, папа знал. Договорить мне не удалось. Сердце сжалось до минимальных размеров и выстрелило наисильнейшей болью. Схватился за перила, так как ноги начали подкашиваться. «Что с тобой, сын?» — взволновался папа. «Что же ты молчишь?» «Метка!» — Прохрипел, понимая, что последняя ниточка между мной и Киарой истончается. «Отец, она выжигает метку!» В моих глазах читался весь ужас происходящего. Я даже и представить не мог, что Киара пойдет на такое. Не спорю, ее сила огромная, и резерва ведьмочки вполне хватит на то, чтобы вычеркнуть нас с братом из ее жизни и судьбы. Но я до последнего верил, что она все же остынет, и мы сможем поговорить. Теперь я не смогу ее найти. Не смогу! впечатал кулак в деревянные перила, которые от силы моего удара жалобно затрещали. Нам нужно скорее к ее отцу, Аксель. Просто поверь и доверься мне. Дождавшись, когда боль начнет отступать, продолжил движение, едва сдерживая себя, чтобы не сорваться на бег. Я не смогу жить без нее, папа. Прошептал едва слышно, но отец все же расслышал мои слова. «У меня нет якоря в этом мире. У тебя после смерти мамы были мы, а мне ухватиться даже не за что». Отец ничего не ответил, лишь сжал губы и ускорил шаг. Двор встретил нас голосами гостей с земель ведьм. На мою удачу приехали лишь трое из правящей семьи. Ведьмак, его жена и старшая сестра Киары Ксана. Стражники и кучер не в счет. «Я безумно рад приветствовать вас на наших землях, но у меня нет времени на расшаркивание» решил прыгнуть сразу в самую гущу событий, не давая себе ни шанса на отступление. «И нам очень приятно», — сразу напрягся ведьмак, пристально глядя на мою измученную физиономию. «Готов понести наказание и даже умереть, если вы посчитаете это нужным, но я очень нуждаюсь в вашей помощи и молю выслушать меня». Жена ведьмака вздернула бровь и, шикнув на открывшую рот ксану, подошла ближе к мужу. «Где моя дочь?» Рыкнул ведьмак, прекрасно понимая, что именно в ней-то как раз все дело. «Дорогой», — прошептала ведьма, обращаясь к своему мужу. «Неужели ты не чувствуешь его состояние? Дай ему сказать. Светлого дня, правитель». Ведьма присела в легком реверансе, обращаясь к моему отцу. Папа склонил голову в ответ и заговорил. «В нашем доме произошла беда, и если вы не поможете, то я могу потерять своих двоих детей одновременно». Ксана и ее мать побелели лицом, а вот ведьмак так и продолжал стоять, невозмутимо поглядывая на нас свысока. Я смотрю, моя дочь поигралась на славу! Он махнул головой в сторону разрушений и вновь впился в меня своим черным, словно ночь взглядом Какая прелесть! послышался сзади голос брата, и я выругался про себя. Вы приехали на мою свадьбу? Польщен. Вообще-то, я приехал на свадьбу своей дочери, и мне очень хотелось бы ее увидеть. Повысил голос ведьмак. «О, так вы тоже хотите ее увидеть?» — хмыкнул Рагнар. «Ты смотри! Прям вся популярная такая! И что такого в ней нашел мой брат? Ума не приложу!» «Тебе от приворота еще и мозги отшибло!» — рыкнул я, сверляя идиота гневным взглядом. «Заткнись!» «Как интересно!» пропела Оксана, выступая вперед, и плавно, покачивая бедрами, направилась к Рагнару. «Папа, а волк-то под чарами!» «А ты мне говорил, что на землях оборотней это запрещено». «Милая», — мурлыкнул брат, — «ты, конечно, прекрасна, но на мне нет ничего такого. Если это такой подкат, то сразу скажу, спать с тобой я не буду». «Аксель, заткни его, пожалуйста, хотя бы на время», — прорычал разозленный отец. «Что здесь происходит?» — не выдержал ведьмак, высвобождая немалую силу, отчего я едва сдержал себя, чтобы не упасть перед ним на колени. Вот как раз именно об этом я и хотел поговорить. Устало вздохнул, потирая пульсирующие виски. Прошу в кабинет. Развернувшись, направился к лестнице. «Ты идешь с нами!» Рыкнул я на Рагнара, который, как ни в чем не бывало, продолжал стоять во дворе, полностью не реагируя на мои слова. Гневно поджав губы, я выпустил мощный толчок магии, отчего на лице ведьмака выступило минутное замешательство. Но он моментально смог взять себя в руки. Рагнар не ожидал от меня такой подлянки. И когда пульсар достиг своей цели, то тело брата бесчувственным кулем повалилось на землю. Поспи немного, брат. Дай хоть на какое-то время собрать мысли в кучу.